Закатов. Нарушка оплошала дважды. Первая машина, перекрытая застрявшему подъезда мусоровозом, не смогла двинуться с места, а запоздалые действия сотрудников были топорны и неудачны позволив объектам непринужденно и насмешливо скрыться. От второй «Волги» оторвался Трофимов, разгадав за собой слежку. И пока бушевала сумятица докладов, решений и приказов, беглый спецназовец, судя по установленному на его «Жигулях» маяку, переместился в глубины Калужской области. На квартире, покинутой отчаянной троицей, незамедлительно произвели обыск, не утруждаясь получением прокурорских благословений. Результаты обыска впечатляли. Был обнаружен подвал с обилием трофейного оружия и боеприпасов, закопченный очевидными следами недавнего взрыва и служами засохшей крови. Ознакомившись с количественной мерой изъятого тола, Закатов схватился за голову вторым планом постигая, что заработал медаль за предотвращение неумышленного теракта. В приемном устройстве проигрывателя нашлась дискета, переданная им заместителю начальника отдела. Времени на ее просмотр у оперу уполномоченного не было. Он метался от одного телефона к другому, координируя взаимодействие различных служб. К дому, где обитал Трофимов, направился очередной экипаж. Произведя обыск, ничего любопытного не обнаружили. Если не считать паспорта американской гражданки Нины Уитни, вещи оставили на месте. Засаду в квартире посчитали мероприятием сомнительным, связанным с возможным скандалом. Здесь проживала уроженка отнюдь не в Япнама или штатной Киргизии. К тому же, следуя логике, Трофимов был за городом. И доведись ему неожиданно возникнуть в городе и навестить жилье, арестовать его могли на входе в подъезд. Радиомаяк тем временем исправно выходил в эфир, свидетельствуя о долгой стоянке машины на территории дачного поселка. Фигурант явно намеревался провести ночлег на природе. Поздним вечером в кабинете Закатова собралась ударная группа из спецназа «Альфы». Однако выезд на место операции отложился. Скромного капитана лично желал видеть заместитель директора ведомства. Беседа была долгой, витиеватой и крутилась вокруг известных закатовых персонажей. Опять-таки, Трофимова Укрепидзе Нины Уитни. Пояснений к своим вопросам начальство не давало ограничиваясь построением тех или иных глубокомысленных мин и неопределенного свойства междометиями. На прощание капитан был удостоен генеральского рукопожатия и участливого совета отдохнуть перед задержанием преступника и, возможно, шпиона. «А стоит ли туда в ночь переться, — предположил высокий чин, — в темень кромешную? Сквозанет он в щель какую, и привет!» «Автомобиль на месте? Вот и ладушки! Берите его перед рассветом, размякшего. И когда, щелкнув каблуками штатских ботинок, опер пошел к лакированной двери, отечески добавил вслед «Если привезешь труп, можешь писать рапорт на увольнение». Рекомендации руководства в сознании Закатова ничем не отличались от конкретных приказов. Боевая группа выехала поздней ночью на ее переломе к едва ощутимому рассвету. Всматриваясь в подробную карту местности, предоставленную вспомогательной службой, капитан соображал, каким образом укрыть машины и рассосредоточиться в скоплении неведомых дач, обозначенных на карте неопределенным пробелом. Данные спутникового наблюдения заполучить не удалось, приходилось пользоваться имеющимися материалами. Машины оставили в лесу. Уже расцвело, ровно побледнело небо, заволокло звезды белесой пеленой, зябкая сырость наполнила воздух. Дачный поселок казался заброшенным и глухим, в узких глинистых проулках царила сонная пустота. Жигули Трофимова стояли возле гнилого, заляпанного сизыми ноздреватыми бородавками древесного лишая забора, За забором выселся дощатый дом, выкрашенный, поблекший зелененькой краской. Свисала с ржавых петель приоткрытая косая калитка. Трое спецназовцев вошли на участок, заросший высоченной дурной травой, уже поджухлый от первых заморозков. Один караулил дорогу на выезде, укрывшись за бетонным кольцом колодца, другой остался возле машины. Закатов нащупал рифленый рукоять пистолетов на плечной кобуре. «Ты страхуешь под окнами!» — шепнул ему в ухо командир штурмовой группы. «Я иду к двери!» Он осекся. Раздался шум подъезжающих к дому машин. Спецназовцы, не раздумывая, залегли в траву. Их примеру смекливо последовал капитан. Хлопнула испуганно и визгливо калитка. На двор ступили трое. Воинственные, в черных кожаных куртках, с перекошенными отвратительными рожами явно уголовного толка. Двое держали в руках под потёртые калаши. У другого, худосочного, наголо стриженного, с узким лобиком и оттопыриными ушами, был пистолет, похожий на старый армейский «Вальтер». «Стоять, ФСБ!» Выныривая из травы, скомандовал командир спецназа, направив автомат на вошедших. «Оружие бросить!» Тут же грохнул выстрел из вальтера, без раздумий вскинутого в сторону окрика. В следующее мгновение вся троица неловко и ватно попадала, скошенная бесшумной очередью страховавшего командира офицера. С закатов, впервые очутившийся в подобной передряге, рвал из кобуры застрявший в ней пистолет. На пятачке, где остановились машины, гремела пальба. Черные тени спецназовцев метнулись к забору, исчезли, вмявшись в землю, и сразу же сухо застукали затворы от выверенных беспламенных очередей. Когда Закатов сообразил, наконец-таки отстегнуть кожаную застежку, удерживающую оружие в кожаном череве футляра, наступила тишина. Поднялся командир группы, сокрушенно ковыряя пальцем свинец, застрявший в бронежилете. В доме зажегся свет. На веранду вышел коренастый мужик в длинных цветастых трусах с изображениями волка и зайца из народного мультфильма «Ну, погоди!». Потерев крепкую, коротко остриженную голову, мужик, вглядевшись в Закатово, сказал «Прямо таки деревенский детектив! Или чего, открылся сезон охоты?» «Кто в доме?» — остервенело ринулся к нему капитан, потрясая табельным пистолетом. «Ну, я...» — ничуть не смутился мужик. «Гена, Юра, еще гости у нас!» После, озабоченно пощупав живот, добавил. «Это грибы, точно! Всю ночь происходил неясный метеоризм!» «Вы проходите!» — кивнул на раскрытую дверь. «Я отлучусь буквально на семнадцать мгновений!» и не успел Закатов произнести очередную фразу, скрылся в облезлой будке неприхотливого туалета. С первыми лучами неуклонно встающего из-за леса солнца закипела суета оперативной страды, прибыла заспанная милиция, труповозка, скорая и похмельный прокурорский чин. Закатов начал подсчет потерь и приобретений. Из Альфы не пострадал никто, Зато вокруг дома насчитали шесть убитых бандитов и одного подранка, голосившего на всю округу и бережно качающего простреленную ногу. В доме оказалось лишь двое субъектов. Коротко остриженный невозмутимый человек, страдающий животом, и унылый сутулый тип, хозяин дачного пристанища, некто Квасов. Трофимов исчез. На этом сюрпризы не кончились. Сторожевой пост, оставленный на подъезде к поселку, перехватил еще одно значительное лицо, подъехавшего вслед за бандитами на личном автомобиле у Крипидзе. На участке тот не заехал, держась поодаль от агрессивных мероприятий братков. — Ты чего здесь? — злорадно вопросил с закатов помятого спецназом милиционера. — Наделешь, чьей добычей прибыл? «Выполняю обязанности по службе», — равнодушно отозвался тот, «следуя полученным от агента данным. Агент, кстати, тот, что вопит, ну, раненый, он подтвердит». «Какие еще обязанности?» «Розыск гражданина Жукова. Мне сообщили, что он здесь. Я приехал». укрепить за то и дело пробирала легкая дрожь, но голос его был ровен и тускл. «Разберемся». И с агентом твоим, и с тобой, — пообещал Закатов. — Увести пока. Последующая беседа с Квасовым выявила несуразности. На вопрос, куда делись постояльцы, он ответил, что те улеглись спать на втором этаже, после чего он забылся глубоким сном и проснулся от пальбы и от криков. Ничего не смог пояснить и об исчезнувшем Жукове, но когда Закатов поведал ему о подвале с тротилом, поплел что-то о мировом масонском заговоре, некоторые подробности которого готов открыть за гарантией личной свободы и безопасности. Среди убитых бандитов, лежавших редком на участке, признал авторитетного жулика-питона, с кем у него, оказывается, не сложились личные отношения. Крепыш с короткой стрижкой бесстрастно сообщил, что оказался здесь вовсе по недоразумению, решив провести время за сбором грибов. «Сегодня большая роса», — сказал он Закатову, — «самая погода для белых. Если вам не нужна моя помощь, пожалуй, пройдусь вдоль тех березок». В прошлом году нашел там два десятка. Тон его при этом был абсолютно безмятежен и будничен. Понять, кто это, законченный придурок или большой философ, закатов не смог. Махнул рукой стоявшему в дверях милиционеру. «Задержите пока гражданина». «Может, картошечки?» — спросил непробиваемый гражданин. «Осталось со вчерашнего». «Давайте, чего стесняться?» а то у вас и вид лица нездоровый. А если страдаете с запором, пробой на корпус гарантирую, проверено, только что. «Слушай, ты!» — свирепея воскликнул Закатов. «Я понял, у вас отсутствие аппетита. А у тебя, наверное, глисты!» — подал недружественную реплику офицер спецназа. «Я их легко вывожу», — простодушно сообщил любитель грибов. «С помощью электрической розетки». «Это как?» Вставляют два пальца, потом некоторое время приходится терпеть». «Ну, а они тоже живые существа, но их потенциал не сравним с возможностями человека». Закатов озадаченно крякнул. Постепенно причины случившихся событий начали выстраиваться в понятную для Закатова схему. Он вышел на веранду, обратившись к сидевшему под конвоем укрепидзе. А как бандиты вычислили этого самого Квасова? Как и мы вычисляем. По телефону. Наука, операторы, сети, прогресс. Прошу, кстати, снять с меня наручники. Вы увлеклись своей значимостью, капитан. А вы сомнительными связями. Я их обосную перед своим руководством. Мы тоже. Только в иной интерпретации. Спать в этот день Закатову так и не удалось. Ближе к полудню поступила благая весть. Беглого Трофимова задержали в аэропорту после проводов им его подруги Нины Уитни, улетевшей в США. Никаких сомнительных вещей у пассажирки не обнаружилось. Арестовали Трофимова не без помощи оставленной возле дома наружки он подъехал к себе на квартиру на Ниве, опознанный отлучившимся в соседний двор по нужде сотрудникам, до сего момента наблюдавшим за квартирой Квасова. С Трофимовым был еще один человек, но прапорщик, посланный по его следу, был час спустя найден с черепно-мозговой травмой в ближайшей подворотне от того места, где тот вышел из машины. Этим Неизвестным мерзавцам еще предстояло заняться, и всерьез. Тем более, со слов милицейского опера, интерпретировавшего заключение медиков, в результате удара у топтуна-чекиста была задета не только кора головного мозга, но и сама, так сказать, ее древесина. К вечеру помятый и стаскавшийся с закатов был вновь удостоен чести предстать перед заместителем директора учреждения. Выслушав его доклад, большой руководитель от чего то особенно заинтересовался тем бредом, что нес сутулый Геннадий о всемирном правительстве и тотальном заговоре потусторонних сил. Затем горячо поблагодарил капитана за службу. Уверил, гипнотизируя осанистостью суждений, что не за горами повышение доблестного чекиста в очередном звании, но он да и только... А к вечеру Закатово вызвал начальник отдела, сочувственно поведав о его переводе в экономический департамент. Правда на повышение. Теперь оперативный уполномоченный становился старшим оперативным уполномоченным. Дела предлагалось сдать незамедлительно и с утра оформлять перевод в управление кадров. «За что?» — хотелось воскликнуть Закатову, окаменевшему от внезапной обиды. «Не расстраивайся, все к лучшему!» — умудренно сказал начальник. «В каком-то смысле? Это награда, я так ощущаю. Уж поверь. И прикинь на досуге. Ага. Но ведь остался Жуков. Потом, каким образом этот Трофимов... Вот дурак!» Начальник возмущенно заерзал в кресле, испуганно косясь по сторонам. «Забудь! Или ты ничего не понял?» Глаза его озлобленно округлились. До Закатова, наконец, дошло. Он вторгся в запретную зону высоких интересов. И дальнейший шаг в нее означает невозвратность. «Извините, горячка инерцией пробормотал он. «Можно спросить, какое у меня там направление?» «Таможня». Тон шефа осмягчился. «Лучше не бывает. Это тебе не твой мент, усатый. Кстати, его посылают в командировку в Нальчик на полгода для укрепления рядов. С его экстерьером это что надо для Родины. Для того надсмены в органах и нужны. А у тебя полгода пройдут, другими глазами посмотришь на жизнь. Главное, чтобы не из-за решетки. Это учти». Ну, все, бывай с закатов.